Глава 16. 25 января 2004 года вчера был не самый лучший день. У меня случилась отвратительная дичайшая истерика. Они происходят все чаще и чаще. Мой психотерапевт считает, что мне пора начать принимать антидепрессанты. По-моему, это какая-то извращенная шутка. Все это время я мечусь в поисках ответов, стучусь во все двери и молюсь, чтобы наконец нашлось лекарство которая все исправила бы. это вот ответ на все мои чертовы молитвы. Но это не аутизм, поэтому давайте, я буду принимать антидепрессанты, и все, проблема решена. А как насчет лекарства для него, а? Только чтобы оно действительно работало, пожалуйста. Как насчет средства, которые заставят его говорить, строить башни из кубиков и прекратить щелкать выключателями, вопить и скрепить зубами, и чтобы оно еще при этом не превращало его не в зомби, со стеклянными глазами, не в безумного психопата, а? Чтобы его не рвало от него фонтаном на все вокруг, включая меня, а? Нет, давайте лучше будем пичкать лекарствами меня. Ну вот, так-то лучше. Это не случается как минимум одна истерика в день, а теперь еще и у меня случается как минимум одна истерика в день. с его истериками мы справиться не можем, поэтому давайте будем справляться с моими. Давайте сначала починим меня, а уж потом... Все вместе займёмся аутизмом, Энтони. В прошлом месяце мой психотерапевт выписал мне рецепт на Целлекс. Я его выкинула. Я вижу её логику, и она не вызывает у меня ничего, кроме ненависти. Я очень стараюсь не возненавидеть её саму. Если у меня депрессия, так тому и быть. Странно было бы не быть в депрессии при такой-то жизни. Пожила бы она моей жизнью, тоже очень скоро впала бы в депрессию. Кто угодно впал бы. Позже себе рецепты выписывает. А я как-нибудь вином обойдусь. Так вот к вчерашней истерике. Я пошла в магазин одна, а Дэвид остался дома с Энтони. Я была в хорошем настроении. Люблю ходить в магазин одна. А когда я вернулась домой, то первое же, что увидела, когда открыла входную дверь, был Энтони, который стоял посреди гостиной. Он искоса взглянул на меня, а потом запрыгал на месте, прижав локти к бокам и с визгом всплескивая кистями рук, как крылышками. Так Энтони радуется, когда видит меня. И первое, что я подумала, было «Привет, Энтони, я тоже рада тебя видеть». Потом у меня мелькнула мысль «Может, мне тоже попробовать так сделать? Если он не подражает нам, может, мне стоит попробовать подражать ему?» Я бросила на пол мешки с продуктами и заставила себя громко завизжать, а потом запрыгала и замахала руками, как крыльями. Ну и вот Дэвид сидит на диване и смотрит по телевизору в футбол, а мы с Энтони на пару визжим, прыгаем и машем руками. Это было так неестественно и странно, как будто я передразниваю его. У меня возникло ощущение, что я делаю что-то неправильное. Люди выражают радость или любовь совсем не так. И я подумала, я веду себя как умственно отсталая. Мне сразу же стало стыдно за эту мысль. Я ненавижу это выражение то почему он не может просто улыбнуться и сказать «Привет, мама, как здорово, что ты пришла?» Потому что он не может. Потому что у него аутизм. Ненавижу аутизм. Он визжит, машет руками, ведет себя, как умственно отсталый. И таким образом это не выражает радость. А я не могу присоединиться к нему и разделить с ним его радость. А потом я подумала, это все. Это все, на что ты можешь рассчитывать. Никаких объятий и поцелуев. Никаких «Привет, мама». Никаких «Я люблю тебя, мама». Никаких самодельных открыток на День Матери. Он прыгает, машет руками и визжит. Это тот способ, которым он выражает радость и любовь, и это все. Бывают дни, когда у меня получается быть благодарной за это. У меня получается. Но вчера меня накрыло. Я была просто вне себя от злости. Рассудком я понимаю, что это максимум, на который он способен. И люблю его за это. Я злилась не на него, я злилась на Бога. Я оставила Энтони и сумки, позвонила отцу Фоули и выплеснула все это на него. Это каким же ужасным Богом надо быть, чтобы дать маленькому мальчику аутизм? Это каким же ужасным Богом надо быть, чтобы обречь ребенка на такие страдания? Почему? Почему это не может разговаривать с нами? Почему он не может посмотреть на меня, улыбнуться и прибежать в мои объятия с криком «Мама!» как другие маленькие мальчики. Почему он должен так жить? Чем он заслужил такую жизнь? Чем я заслужила такую жизнь? Почему? За что?» Отец Фоуле разразился потоком абсолютно бесполезных слов, что-то насчет попущения Божия, проявлений зла и первородного греха. Не помню точно. Все это слилось для меня в бессмысленный белый шум. Я ничего не говорила. С языка у меня по-прежнему рвался вопрос «за что?». Я ждала настоящего ответа. Потом он сказал, продолжайте молиться, Оливия. Господь услышит вас, если вы будете ему молиться. И тут у меня сорвало крышу. Я зарала что-то в том роде, что мне не нужно, чтобы он меня услышал. Мне нужно, чтобы он что-нибудь сделал. Мне нужны хоть какие-то ответы. Меня уже тошнит от молитв. К черту молитвы. Я завязываю с молитвами. Я завязываю с Богом. Я швырнула телефонную трубку в стену и визжала и выла так, как будто меня убивают, как будто все это меня убивает. И, пожалуй, так оно и есть. Все это меня убивает. Дэвид пропустил всю первую половину матча, пытаясь успокоить меня. Пока он смотрел вторую половину, я выпила бутылку вина и пошла спать без ужина. Сегодня с утра я проснулась с такой дикой головной болью, какой у меня не было еще никогда в жизни. Я выпила четыре таблетки и и к обеду самая страшная головная боль в моей жизни прошла. У нас есть таблетки от головной боли, у нас есть антидепрессанты от депрессии, у нас есть Бог для верующих, и только от аутизма у нас ничего нет. Оливия начисто забыла про эту истерику, затолкала воспоминания о ней в коробку, заперла ее и упрятала в подвал своей памяти, но, прочитав с утра туда внешнюю запись в дневнике, теперь помнят ее так отчетливо, как будто это было вчера. Все эти сильные болезненные эмоции, которые захлестнули ее в тот день шесть лет назад, и сейчас воскресли в ее памяти, вновь слабо всколыхнулись в ее душе, но теперь они утратили свою остроту и кажутся какими-то неуместными, как тень, принадлежащая кому-то другому. День медленно подбирается к полудню, она неторопливо идет по улицам среди толп туристов, пытаясь отвлечься от своих мыслей. У нее нет никакой определенной цели. Может, она зайдет в Бин или в библиотеку, или купит еще помадки, а может, просто пройдется, ее план прогуляться. Когда она планирует прогуляться, то обычно идет на пляж Толстуха или на ферму Бартлета. Там нет толп народу, и обычно охватывает ощущение единения с природой. Тем удивительнее, что она вдруг решила приехать сюда, в центр, с его узкими мощенными тротуарами и толпами туристов, которые ползут перед ней с черепашьей скоростью, останавливаясь у каждой витрины и без умолку, треща по телефону. Оливия чувствует, как у нее самой в сумке начинает вибрировать телефон и, остановившись, принимается искать его. На четвертом звонке она, наконец, выуживает его из сумки. «Алло!» — она молкает в ожидании ответа. «Алло!» Она смотрит на код местности и не узнает его. но «В этом нет ничего необычного». На Нантакет приезжают люди со всего мира. И уже доводилось фотографировать семьи, которые приехали сюда аж из Калифорнии, Германии. Она уже начинает беспокоиться, что у нее на сегодня назначена фотосессия, которую она совсем забыла, и теперь семья беспокоена ищет ее на каком-нибудь пляже. Но этого беспокойства нет никаких оснований. Она знает, что сегодня у нее выходной. Она вскидывает глаза и обнаруживает, что стоит прямо напротив церкви Святой Марии. Это нарядное здание с обшитыми белой дранкой стенами, массивными дверями из полированного тика и двухэтажной колокольней без колокола. Скромная статуя Девы Марии, изваянная из белого мрамора, возвышается перед ней на лужайке, встречая прихожан приветственно распростертыми руками. Впрочем, Оливия не входит в число здешних прихожан, К ней приветственный жест Марии не относится. В день, когда с ней случилась та самая преснопамятная истерика, она поклялась себе, что никогда больше не переступит порога церкви, если Бог отвернулся от нее, и она ответит ему тем же самым. В эту игру можно играть только вдвоем. Но несмотря на то, что она перестала ходить по воскресеньям к Мессии и причащаться, Несмотря на то, что она винила и ненавидела Бога, она по-прежнему молилась. Она делала это не на показ и перестала креститься, но по-прежнему шепотом молилась за Энтони. Она молилась в душе, когда чистила зубы, молилась на светофоре в ожидании зеленого света, молилась, когда стояла в очереди в костко с полной тележкой памперсов для шестилеток, молилась перед ужином, молилась перед сном. Она продолжала молиться, потому что, хотя она и отвернулась от него ее, бойкотирование Бога было скорее позой, нежели искренним убеждением. Она по-прежнему верила. До прошлого года, когда она перестала верить в него совсем. Она идет дальше по Федерал-стрит. Повсюду толпа людей, люди занимают каждый мыслимый пятачок под открытым небом. Они едят и пьют за уличными столиками, крутят педали велосипедов, выгуливают собак, потягивают холодный кофе на скамейках, Переходят от витрины к витрине, разглядывая их содержимое, и разговаривают по телефону. По всем улицам ползет непрерывный поток машин, останавливаясь лишь для того, чтобы дать группкам пешеходов перейти дорогу на пешеходном переходе. Алилия на мгновение останавливается, решая, не вернуться ли обратно к своему джипу и не поехать ли куда-нибудь, где будет поменьше народу, или продолжить гулять здесь. Пока она раздумывает насчет прогулки по ферме Бартлета, кто-то налетает на нее на ходу, едва не сбив с ног. Внимательнее наголедия бросает ей через плечо высокий долговязый мужчина, даже не замедлив шаг. Вообще-то, это ты в меня врезался, думает Оливия про себя. Она встает посреди тротуара, отчасти в качестве вызова, отчасти потому, что не знает, куда пойти, и упрямо стоит на месте, пока потоки людей, идущих по своим делам в обоих направлениях, Обтекает ее, как будто она скала, окруженная бурными речными порогами. Она чувствует себя так, как будто что-то непонятное удерживает ее здесь, в этом месте. И в то же самое время, чем дольше она стоит, тем сильнее одолевает ее беспокойство. Надо было ехать на пляж. Потом она вдруг замечает, где находится. Она стоит перед церковью Святой Марии снова. Да, она поклялась никогда больше не переступать порогу церкви, Но с другой стороны, она также клялась любить и почитать Дэвида, пока смерть не разлучит их. А теперь она разводится, так что это будет не первая нарушенная ее клятва. Может быть, она все-таки еще верит в Бога, с тех самых пор, как Дэвид въехал в Чикаго, она постоянно ловит себя на том, что снова разговаривает с ним. Она приехала на этот остров, чтобы порвать все связи со своей прошлой жизнью, чтобы быть одной. И это ее добровольное изгнание легло целительным бальзамом на ее израненную душу. Но мысль о том, что Дэвид по-прежнему живет в Хингеме, была для нее тем страховочным тросом, за который она держалась обеими руками. У нее всегда оставалась возможность вернуться обратно, может, и не обратно к Дэвиду и к браку, хотя, если быть честной, эта возможность у нее тоже была, но обратно к их дому, к ее родным местам, к ее жизни. А теперь Дэвид живет в Чикаго, и возвращаться и некуда, и не к чему, ничто не связывает ее с прежней жизнью, с прошлым. Прошлое безвозвратно ушло. Скоро какая-нибудь другая семья будет жить в их доме, в доме, где Энтони должен был вырасти, стать наилучшим Энтони, каким было в его силах стать, каким бы он ни стал, где они с Дэвидом должны были вместе состариться. Быть может, эту жизнь вместо нее. Там проживет кто-то другой, более удачливый, чем она, не представляющий, как ему повезло. Пока Дэвид все еще жил в Хингеме, она могла считать свою жизнь на Нантакете пробной попыткой, отпуском, передышкой, временным отчельничеством. Это была тренировка, притворство, репетиция. А теперь это все по-настоящему, это ее жизнь. Она одна на Нантакете, и назад возврата нет. Она превратилась в пустое место, и, несмотря на ее горе и сопротивление, Бог вошел обратно в ее жизнь. Она ловит себя на том, что разговаривает с Ним, когда готовит себе еду, запускает стиральную машину, идет на пляж. Она отдает себе отчет в том, что это не просто внутренний диалог с самой собой, это разговор с Богом. Ну и вот. Если она ведет разговоры с Богом, значит, она не может не верить в то, что Он существует. Она задает все те же самые вопросы, в безмолвии ожидая ответов. И в этом безмолвии ее одиночество ощущается слишком остро, так остро, что кажется способно рассечь ее пополам. И это одиночество вызвано тоской не по Дэвиду и даже не по Энтоне, не по ее старому дому или друзьям. И эту зияющую дыру в ее душе способны залечить лишь ответы. Ответы. Вот почему она тоскует. И верит ли она все еще в Бога или нет, она всегда верила в знаки. Кто-то или что-то зовет ее в эту церковь. Торопливо минавав мраморную Марию, она поднимается по ступенькам и, преодолевая внутреннее сопротивление, толкает одну из полированных тиковых створок и входит внутрь. Эта церковь меньше, чем церковь святого Христофора в Хингиме. Она способна вместить, наверное, что-то около трехсот прихожан. Внутри царит полумрак, и когда ее глаза привыкают к ним, она замечает, что все тут выглядит совсем новеньким. И красная ковровая дорожка, и полированные скамьи, и роскошные органы, плетеные нантакетские корзины для пожертвований. И воздух внутри кондиционированный. Деньги на этом острове проникают буквально повсюду. В церкви никого нет. Сегодняшнюю мессу уже должны были отслужить утром, а исповеди выслушивают во второй половине дня по воскресеньям. Прежде чем пройти вглубь церкви, Оливия преклоняет колени перед столиком со свечами. Свечи тут не настоящие, это пластмассовые светильники на батарейках в форме свечей. Центр Нантаке-то на столько раз горел, что все на острове относятся к огню, если не с откровенным страхом, то по меньшей мере с некоторым предубеждением, даже, судя по всему, католические священники. Она переворачивает один из светильников, нажимает кнопочку с обратной стороны и возвращает его на место. Он загорается оранжевым огоньком, но это не идет ни в какое сравнение с настоящим пламенем. Оливия зажигает еще одну свечку за Энтони, как всегда, а потом еще одну за Дэвида. Она закрывает глаза и пытается молиться, но слова не идут. Она же очень давно не молилась в церкви. Она сжимает ладони и делает еще одну попытку. Ничего не выходит. Может быть, стоит прибегнуть к чужим словам, к заранее заготовленным молитвам, вроде «Богородица, Дева, радуйся» или «Отче наш». Она начинает шепотом читать «Богородица, Дева, радуйся», но останавливается после слов «Господь с тобою». Слова кажутся зазубренными и бессмысленными, как будто она наизусть читает детскую песенку «Потешку». Это не те слова, которые привели ее сюда. Оставив гореть три своей свечи, она идёт вглубь церкви к алтарю и оказывается перед закрытой дверью. Оливия стоит перед ней больше минуты, прежде чем находит в себе мужество постучать. «Да, войдите!» Оливия открывает дверь и видит небольшую комнатку. В центре коричневого дивана, прямо под латунным распятием, висящим на стене, сидит священник. В руках он держит закрытую книгу. Слева от него горит лампа. Справа на маленьком деревянном столике на белой тарелке, под которой подстелена салфетка цвета слоновой кости, лежит нетронутое печенье. «Простите, что отрываю», — говорит она. «Вы меня ни от чего не отрываете. Прошу вас заходить, садитесь». В комнатке стоят два кресла, одно скромное, с наброшенной на него накидкой в цветочек, другое в стиле королева Анны с ярко-голубой обивкой. Оливия выбирает последнее и усаживается, сложив руки на коленях. Некоторое время она сидит, уставившись глазами в пол. Он выложен черно-белой шестиугольной плиткой. Энтони бы такое понравилось. Меня зовут Оливия Донателли. Я никогда раньше не бывала в этой церкви. Добро пожаловать в приход Святой Марии. Я отец Дойл. У отца Дойла совершенно седая голова и ярко-розовое лицо, и краснота эта явно идет изнутри, а не вызвана слишком долгим пребыванием на солнце. На нем черная футболка с короткими рукавами, черные брюки, черные кроссовки и никакого белого воротничка. «Я сама не очень понимаю, зачем пришла». Отец Дуэл молча ждет. «Я ушла из церкви пять лет назад, но все это время продолжала молиться. Если вы общаетесь с Господом, значит, вы не уходили из церкви». «Ну, я не назвала бы это общением. Это не диалог». Я задаю вопросы, но не получаю на них никаких ответов. Думаю, я просто разговариваю сама с собой. Что это за вопросы? Оливия стискивает руки и делает глубокий вдох. У моего сына был аутизм. Он не разговаривал, не смотрел в глаза и не любил, когда к нему прикасались. А потом, когда ему было восемь, он умер от субдурального кровоизлияния после судорожного приступа. Я хочу знать, почему. Почему Бог поступил так с моим сыном? Зачем он появился на свет и умер, прожив всего ничего? Зачем я его родила? В чем заключался смысл его жизни? Это непростые вопросы, она кивает. Это хорошие вопросы, важные вопросы. Я рад, что вы не прекратили задаваться ими. А вы что думаете? Я не слишком много знаю об аутизме, но я знаю что все живые существа — суть проявления божественной любви. Оливия неоднократно получала этот банальный, катехизический ответ от священников в Хингеме, и он неизменно означал конец разговора. Туманная отсылка к абсолютной божественной любви никак ей не помогала. Наоборот, она лишь усугубляла и без того яростную бурю, уже бушевавшую у нее внутри. Обыкновенно после слов проявления божественной любви она вставала и уходила. Однако почему-то, возможно, потому что ее не задевает сочувственный тон отца Дойла, возможно, потому что сегодня терпения у нее больше, чем гнева, а возможно, потому что ей нравится голубое кресло, в котором она сидит, сейчас она остается на месте. Всю его жизнь я каждый вечер укладывала его в кроватку и говорила «Спокойной ночи, Антони». «Я люблю тебя». И я не знаю, понимал ли он вообще, что это значит. Нет, я не хочу сказать, что он нас не понимал. Он понимал очень многое, но вот любовь, не знаю. Он хорошо понимал конкретные вещи, черно-белые правила и четкую последовательность действий. Он добил порядок. Но вот вещи социального плана, люди, эмоции, это все он то ли не замечал, то ли не придавал этому большого значения. Так что я не знаю. Она знает, что он любил свои камешки, динозавра барни и качели. Но любить вещи — это совсем не то же самое, что любить другого человека. Обоюдная любовь — это совсем другое дело. Он не позволял ей обнять или поцеловать его. Они не могли посмотреть друг другу в глаза. Он не мог рассказать ей, что он чувствует. Не мог произнести слова «Спокойной ночи, мама, я тоже тебя люблю». Но вы все равно его любили. Ну, конечно, я безумно его любила. Она стискивает зубы, сглатывает, пытаясь удержаться от слез, но все без толку. Их не остановить. Тец Дойл протягивает ей коробку с бумажными носовыми платками. Я не знаю, чувствовал ли он, что его любят. Глухие дети, которые не могут ни услышать, ни произнести слова «я люблю тебя», все равно чувствуют любовь. Дети, появившиеся на свет без рук или потерявшие их, и не способные обнять своих родителей, все равно любят. Любовь — это нечто большее, чем только слова и прикосновения. Любовь — это энергия. Любовь — это Бог. Я знаю, я знаю, что есть родители, у которых дети заболели раком, или с ними произошел несчастный случай, и что я такая не одна, ничем не заслуживаю особого отношения. Но я все равно не понимаю. Мне кажется, что те другие родители, по крайней мере, могут сказать своему ребенку, что они его любят, и это взаимно, и это имеет значение. И это огромное утешение. Те другие матери, по крайней мере, могут обнять своих детей, прижать их к себе и сказать «Все хорошо, я тут, я люблю тебя». А эти дети могут увидеть любовь в своих матерей в их глазах и почувствовать ее. У меня с Энтони никогда этого не было. Если Энтони было плохо, он кричал и визжал, и мы не могли понять ни в чем дело, ни как это исправить. Мы вынуждены были догадываться, кричит он от того, что у него болит живот или зуб, или он хочет на качели, или я случайно сдвинула с места какой-нибудь его камешек. У меня было такое чувство, что я никогда не смогу приблизиться к нему настолько, чтобы утешить его». «Вы сами, вы ведь тоже нуждались в любви и утешении», — замечает отец Дойл. Оливия кивает и утирает слезы с лица. А теперь не больше нет. Мы с его отцом разводимся. У меня ничего не осталось, совсем ничего. Остались вы сами и Бог. Ну и где же он? Где он был все последние десять лет? Я знаю, что не утратить веру порой бывает очень сложно, Подобные испытания либо укрепляют нашу веру, либо разрушают ее. Даже Иисус на кресте вопрошал «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Как бы сложно ни было нам, людям, это осознать, Он всегда с нами. Я чувствую себя совершенно одинокой. И не одинокий Бог рядом с вами. Я не слышу ответов на мои вопросы. Ушами вы его не услышите. Мы должны слушать сердцем, душой, и в ответ и здесь, внутри вас. Я не знаю», — говорит Оливия, качая головой. Продолжайте задаваться этими вопросами, продолжайте говорить с Богом и попытайтесь слушать сердцем. Она кивает, но в глубине души полна скепсиса и сама не очень понимает, с чем соглашается. Она благодарит отца Дойла за то, что уделил ей время и говорит, что ей пора идти. Он кладет руку ей на плечо и приглашает приходить к нему в любое время. Она проходит мимо алтаря, мимо трех ее зажженных свечей и снова оказывается на улице. Яркий солнечный свет ударяет ей в глаза, и Оливии приходится зажмуриться и подождать. И в те несколько секунд, что она стоит с закрытыми глазами, она представляет себе Энтони, его отросшие темные волосы, темно-карие глаза, его восторженную улыбку и улыбается, ощущая прилив любви к нему. А потом, прежде чем она начинает спускаться по церковным ступеням, ей в голову приходит мысль. Если для того, чтобы видеть Энтони, ей не нужны глаза, а, возможно, чтобы слышать Бога, ей не нужны уши. Господи, для чего Энтони приходил в этот мир? Для чего у него был аутизм? Она открывает глаза, и, вливаясь в толпу прохожих на тротуаре, Пытается слушать сердцем.